Глава 22 Ник не стал ждать, пока пауки окончательно спустятся с потолка, и уж тем более он не горел желанием проверять, сохранился ли заряд в лазерных турелях. Мгновенно просчитав возможные варианты, он рванул вперед. Трекинговые ботинки оказались непривычки тяжелы, к тому же постоянно приходилось перепрыгивать через горы технологического мусора, но Ник и не думал замедлять ход. Пока из-за спины доносится мерзкий шелест хитиновых лап, он будет бежать без остановки. Или, быть может, принять бой? Вот только одно дело выходить с голыми руками против людей, другое — против гигантских пауков. Задумавшись, Ник вылетел в огромный зал, в котором между валяющимися на полу столами и стульями лениво толклись штук 30 скелетов. Видимо, раньше это была столовая, вот только сейчас из условно Здесь были только пожелтевшие от времени костяки, которые мгновенно скрестили на нике взгляд своих мерцающих тьмой глазниц. Годам! Не останавливаясь ни на секунду, ник бросился в левую часть зала. Во-первых, скелетов там было от чего-то поменьше. Во-вторых, за ржавыми светильниками он заметил большие вентиляционные решетки. К шелесту хитиновых лап добавился скрип старых костей и ляск проржавевшего железа. Интересно, почему около этой стены нет скелетов? Ник чуть замедлил ход, неумолимо приближаясь к темной пасти вентиляционной системы. Проснувшаяся чуйка орала благим матом, советуя не совать в незнакомые отверстия какие бы то ни было части его драгоценного тела, но медлить было нельзя. Но это единственный ход, не пробиваться же в конце концов сквозь толпу скелетов. Хотя... Приняв решение, он ускорился и стрелой пролетел мимо дыры. Уж то-что, доверять своей чуйке он привык. Сзади жалобно заскрипело железо, и к шелесту со скрипом добавился раздраженный свист. Ник же, напитав кулаки жемчужной энергии из муладхары, прямо на бегу расшвырял бредущих к нему скелетов и побежал вдоль стены. Второй выход из зала оказался завален строительным мусором, и ему не оставалось ничего другого, как сделать вокруг зала широкую петлю, в надежде выбежать в тот же ход, через который он попал в это помещение. К счастью, что пауки, что скелеты, что выскользнувшие из вентиляции туманные змея и не думали бросаться ему на перерез, добросовестно преследуя свою жертву. Промчавшись мимо полуприкрытых окон раздачи, все-таки столовая, он отмахнулся от парочки скелетов, и выскочил из зала. Взгляд зацепился за распахнутую дверь, и Нику в голову пришла спонтанная идея. Ухватившись за правую створку распахнутых ржавых дверей, он потянул ее на себя. Железо заскрипело, мышцы застонали от напряжения, но стальная махина все же сдвинулась с места, стараясь не смотреть на семенящих к выходу пауков, на ходу плюющихся ядовитыми сгустками в белесые он скользнул за дверь там ник навалился на нее спиной а ногами уперся в стену х <связывая> от напряжения на лбу вздулось жила а в глазах потемнело а <связывая> страх придал силы и ник выпрямил ноги отталкиваясь от стены казалось скрежет издаваемой дверью прокатился по всей башне дверь же несмотря на ржавчину и отчаянный скрип закрылась почти до конца Не хватило какого-то метра. Успею или нет, подумал Ник, потянув на себя левую створку. Так его удивлению пошла значительно лучше. Первый паук уже подбегал к выходу, но Ник все же скользнул за дверцу и повторил свой маневр. Тело выгнулось стальной пружиной, и левая створка с оглушительным визгом прошла три четверти пути, где ее и заклинило. Ник тут же отпрыгнул назад, не глядя, сунул руку за пазуху, и вытащил огненное зелье из боевого набора воинов. Спасибо улучшенному инвентарю, не пришлось перебирать весь набор. Стоило подумать о желаемом, и колба с жидким огнем сама оказалась у него в руке. Короткий взмах рукой и склянка улетает в получившуюся между створками щель. Дверцы не закрылись до конца, образовав эдакий клин шириной сантиметров сорок. В самый раз, чтобы пройти скелету, или высунуть хитиновую лапу, но недостаточно, чтобы выбраться пауку. В зале вспыхнул огонь, послышался дикий виск пауков и раздраженный шелест туманной змеи. Ник пока не очень разбирался в особенностях коммуникации местных обитателей. По правде сказать, он бы предпочел и вовсе не встречаться ни с кем из них. Насытив кулаки жемчужно-белым светом, он встал перед створками приготовившись отбивать любые поползновения выйти из столовой постоянный мысленный диалог как это бывало с ним во время стычек с одноклассниками или спарингов с дядей отключился и ник практически мгновенно попал в поток мозг игнорировал пронзительные визги мешающих друг другу пауков тело само уворачивалось от ядовитых плевков а руки выдавали заученные связки отскочить в сторону Ухватите прометчиво высунутую хитиновую лапу и резким ударом правой переломить ее пополам. Повторный виск: в нос бьет запах поленой шерсти, а сквозь створки просачивается потрепанная туманная змея. Подскочить вперед нельзя давать противнику пространство для маневра. Ник по наитию выплескивает силу вокруг себя и взрывается вихрем ударов. Разогнанное восприятие позволяло ловить и предугадывать каждое движение, сотканное из тумана змеи, а благодаря улучшенной инициативе Ник бил еще до того, как понимал, куда нужно ударить. Периодически перед глазами мелькали какие-то уведомления, которые Ник смаргивал даже не читая. К счастью, жемчужный свет хорошо справлялся с туманным порождением пятого яруса. Каждый удар отбрасывал змею назад и развеивал то один жгут тумана, то другой. В какой-то момент на Ника такой злобой, что он сбился с ритма и тут же отступил назад. Но, к счастью, белесая сущность решила не продолжать бой и исчезла за створками, где едва-едва чудило угасшее пламя. Пауки, видимо, тоже смекнули, что пытаться протиснуться в узкую щель, да еще и сквозь огонь, не лучшая идея. ника их не видел, но был более чем уверен, что эти хитиновые монстры оккупировали потолок столовой и сейчас зализывали полученные раны. На долю парня остались лишь старые добрые скелеты, которым было плевать и на створки, и на огонь. Один за другим, протискиваясь сквозь дверную щель, они клацали челюстью и бросались на Ника, чтобы в следующий момент потерять голову и рассыпаться кучкой пожелтевших костей. Дальнейшее сражение превратилось в избиение. Ник монотонно сносил черепа, изредку уклоняясь от неуклюжих взмахов ржавых, а иногда совсем новеньких клинков. У одного из костяков Ник даже увидел разряженный арбалет, которым скелет пользовался как дубиной. Расправившись с последним представителем низшей нежити, Ник перевел дух и задумчиво уставился на ворота. По идее, оптимальным решением будет каким-то образом закрыть створки и запереть пауков и туманную змею внутри. Все равно второй выход из столовой завален, вот только... Во-первых, ему не хотелось оставлять в тылу недобитых врагов. Во-вторых, Ника жутко заинтересовала вентиляция. В-третьих, столовая — это жизненно важное для воинов место. Тот коридор, по которому пришел Ник, вел из портальной комнаты. Значит, второй должен вести в казармы тренировочные помещения и рубку управления. «С другой стороны, лазерные турели наверняка охраняют что-то важное. Вот только что! Эх, была бы у него карта!» «Господи, Ник, ну ты и идиот!» — с чувством произнес парень. «У меня же есть карта!» Благоразумно отойдя подальше от створок, Ник прикрыл глаза и усилием мысли представил перед собой скопированный план башни. «Так, ага!» Он мгновенно нашел пятый ярус и портальную комнату, Турели, значит, охраняют арсенал и медицинское крыло. Пауки устроили себе гнездышко в коридоре, ведущем к хранилищу номер два, а прямой коридор, где я сейчас нахожусь, упирается в столовую. Он немного приблизил картинку и довольно хмыкнул. Вентиляция опоясывала не только пятый ярус, но еще и опускалась ниже. Так-так-так, Ник оставил исследование вентиляции на потом, И впился взглядом в служебные помещения столовой. Есть! В кухню вели два хода. Один из столовой, второй выходил в служебный коридор, который вел в казармы и комнаты младших командиров. То есть попасть в казармы можно было или разобрав завал, или пройдя через кухню. Казармы находились в центре и могли похвастаться аж четырьмя коридорами. Южный вел в столовую. Восточный в тренировочный зал, хранилище номер один и больничное крыло. Западные в учебные помещения, среди которых были кузня, алхимическая лаборатория, рунный зал, магический полигон и хранилище номер три. Ну а Северный вел в комнату офицеров, хранилище номер четыре и рубку управления. Надеюсь, Ник посмотрел на свой мешок, у меня вместительный инвентарь. В следующие полчаса Ник сортировал трофеи. Ржавые клинки отправлялись в мусор, а новенькие аккуратно складывались у стены. Всего таких нашлось три штуки. Клинок стража. Вы и меч единое целое. Свойство. При уроне добавляется модификатор силы и ловкости. Десятипроцентный шанс разорвать духовную связь. Меч дуэлянта. свойство. Плюс 10% к скорости боя. Плюс 10% к скорости передвижения. Плюс 10% к шансу критического урона. Тренировочный полуторник. Свойства. Минус 50% к урону тупой, плюс 20% к скорости обучения, плюс 10% к боевой концентрации. Какая подробная информация, удивился Ник? Неужели на нижних ярусах башни сеть работает в полную силу? Арбалет, на который он возлагал большие надежды? оказался полностью бесполезным единственное что осталось в целом ложи и дуги сделанные из удивительно прочного дерева разобравшись с хабаром ник открыл мелькавшие в течение боя уведомления внимание в путевой журнал внесена информация о новом противнике гигантский паук сверка с реестром башни гигантский паук сильные стороны паутина ядовитые плевки кокон слабые стороны стихийная магия, глаза. Рекомендуется, выжечь логово дотла, уничтожить все яйца. Внимание, доступно задание, уничтожить популяцию гигантских пауков. Награда, доступ к хранилищу номер 2, лот номер 6. Ошибка сети, активирован протокол защиты, для отключения необходимо добраться до рубки управления. Внимание, в путевой журнал внесена информация о новом противнике, туманная змея, сверка с реестром башни, отсутствует, ближайшее совпадение, бродячая тень, фоновая эманация использования темной магии, сильные стороны, неуязвимость от физического оружия, слабое ментальное воздействие, слабые стороны, стихийная магия. Рекомендуется очистить вентиляцию и канализацию от эманаций тьмы. Внимание! Доступно задание Очистить вентиляцию и канализацию от эманаций тьмы. Награда. Доступ к хранилищу номер 2, лот номер 215. Ошибка сети. Активирован протокол защиты. Для отключения необходимо добраться до рубки управления. Про скелетов появилось такое же уведомление, но, к большому сожалению, Ника задание на уничтожение нежити он не получил. Невыгодно как-то получается – Пробормотал Ник, задумчиво изучая уведомления. Выгоднее добраться до рубки, отключить защиту и только потом заниматься зачисткой. Разобравшись с уведомлениями, он открыл окно персонажа. После смены класса у него появились смутные ощущения неправильности, которые наконец-то сформировались в нечто объективное. «Ну-ка, ну-ка». Несмотря на смену класса, навыки «двужильный» и «горная поступь» никуда не делись, а это значит... Либо ошибка сети, пробормотал Ник, либо... Его губы расплылись в предвкушающей улыбке. Добраться до рубки управления, выполнить задание и отправиться на десятый ярус, к следующей стеле. Там сменить класс на послушник, а потом взять долгожданный класс монах. Ник, замечтавшись, бросил взгляд на заклинившие створки. И потом ни одна туманная, ядовитая или еще какая тварь не станет ему помехой оставался последний штрих ник достал из своей сумки флягу и пластинку сухпайка чудом удерживаясь от неистового желания разом сожрать всю плитку парень отломил два кусочка и убрал остатки в инвентарь затем контролируя себя каждую секунду с наслаждением пообедал но вместо того чтобы разом проглотить кусок сухпая как он делал раньше ник принялся тщательно пережевывать брикет на каждую кус Он определил себе 108 пережевываний, и ни одним меньше. Первые пять минут было сложно. Ник захлебывался слюной, с трудом удерживался от того, чтобы плюнуть на все и поесть по-человечески, но держался. Наградой ему стал раскрывшийся вкус сухпайка. Удивительно, но после 50-го пережевывания один за другим начали появляться разные вкусы. Сладкий, солоноватый, горький, чуть кислый, терпкий. И даже острый. Когда Ник доживал свой кусок до конца, он с удивлением понял, что абсолютно сыт и не испытывает чувства голода. Тут же, убрав оставшийся кусочек в инвентарь, он сделал из фляги пару глотков и поднялся на ноги. Прочитав особенности своей сумки, а именно доступ к аукциону и банковскому счету владельца и возможность выбрать любую форму, Ник порадовался щедрости настоятеля Арсения, и закинул рюкзак за плечи. Интересно, получившийся личный инвентарь будет скрадывать вес предметов или нет? Пока что закинутые в пространственный карман мечи никак не ощущались. Еще раз сверившись с картой, Ник осторожно двинулся назад. Раз уж из медицинского крыла можно попасть в казармы, эту возможность не стоит упускать. Что, до турели. Если заряд в батарее до сих пор есть то у него есть десяток склянок с морозной эссенцией. Хватит, чтобы добраться до мертвой зоны. Вернувшись к развилке, Ник взглянул на окутанный паутиной коридор, ведущий в логово пауков и хранилище номер два, и повернул в противоположную сторону, к турелям. Ну, как повернул? Выглянул из-за угла. Шррррр! Тут же закрутились турели, но Ник не стал отдергивать голову назад. Датчик движения или его магический аналог работает но есть ли заряд? Пиу-пиу-пиу! Ник чудом успел убрать голову, и тут же на противоположной стене образовались три лужица расплавленного камня. да протянул парень, прикидывая, чем отвлечь рабочую турель. Приготовив сразу две колбы с морозной эссенцией, огляделся по сторонам, вернулся немного назад и подобрал с пола какую-то штуку, похожую на погрызенный нагрудник. Подошел к углу, глубоко вдохнул и резко швырнул обманку к турели, в надежде, что пушка опустит дуло вниз. Шрррр! Пиу-пиу! Не дожидаясь третьего пиу, Ник выскочил на перекресток и, размахнувшись, метнул колбу в турель. Пиу! Шррррр! План Ника удался. Колба, попав прямо в дуло, превратилась в морозное облако, мгновенно заморозив турель. Ник быстро, но осторожно бросился вперед, высматривая признаки возможной опасности. Больше всего его смущали наглухо закрытые железные створки, расположенные друг напротив друга. На карте они обозначались как технический отсек, уборка, но Ник подозревал, что это какая-то ловушка. Зачем уборщику хранить свою метлу и тряпки за такими серьезными бронестворками? О том, что в магическом мире не должно быть турелей и бронестворок, он пока старался не думать. Сейчас главное выжить и добраться до рубки. Остальные проблемы он будет решать по ходу их возникновения. Сделав осторожный шаг, он замер, сжимая склянки с морозной эссенцией. Но к его облегчению створки не раскрылись, обнажая какой-нибудь крупнокалиберный пулемет или огненные установки. Спокойно добравшись до угла, под потолком которого висела турель, превратившаяся в ледяной куб. Ник осторожно заглянул за угол. Пиу, пиу-пиу! Следующая турель. Оказалось быстрее предыдущий и Ник почувствовал, как на его многострадальной голове появился еще один ожог: «У-у-у», Прошипел Ник, стараясь не касаться полученной раны. Чтоб тебя! Быстренько сбегав за проплавленным в двух местах нагрудником, Ник провел отвлекающий маневр и повторил свой точечный бросок. И снова осторожный бег! И снова странные технические створки высотой ему по пояс. На всякий случай открыв карту, Ник, словно это был его смарт, ее уменьшил и поставил в правый верхний угол. Не хотелось бы проморгать атаку туманной сволочи или ядовитых пауков-переростков. Дойдя до второй турели, Ник оказался у входа в помещение, дверь, в которое плавно ушла в сторону, стоило только парню к ней подойти. «Пиу-пиу-пиу! Маза-фаза!» На этот раз все произошло слишком неожиданно в небольшом помещении вход в который скрывала отъехавшая в сторону дверь находилась еще одна турель которую нику не было видно в итоге один лазер прошил ему левую ногу а второй расплавил левый же ботинок упав на пол ник шипи от боли, катнулся в бок под прикрытие стены дрожащими руками сорвал с плеч рюкзак вынул алхимический набор достал оттуда средние зелье исцеления и рванул себе на ногу Боль мгновенно утихла, и Ник взялся за ботинок. С трудом сняв оплавленную обувку, он полил зельем ожог на стопе и остатки вылил себе в рот. вы турели! Какого дьявола они делают в магическом мире?» «Хорошо, что зелье действовало просто великолепно. Рана затягивалась, ожог сошел на нет. Плохо, что это было единственное зелье исцеления». Надо было вместо боевого навыка брать какую-нибудь каменную кожу или железную рубашку, подумал парень, разглядывая чертову дверь, за которой висела чертова турель. При ближайшем рассмотрении он заметил, что находится перед своеобразным КПП. В левой части стены находилась отъезжающая в сторону дверь, а правая, с высоты примерно метра, плавно переходила в темное, покрытое многовековой пылью бронестекло. Удобно, оценил Ник. Сидишь себе за стеклом, смотришь, кто к тебе идет. Если враг, блокируешь дверь и активируешь турели. Если свой, пропускаешь. Вот только отчего дверь не заблокирована? Неужели на нее не распространяется аварийный протокол защиты? Дождавшись, пока рано окончательно затянутся, Ник сходил за многострадальным нагрудником, приготовил колбу с эссенцией и бросился параллельно двери. План был прост. Двигаться вместе с дверью до стены, на несколько секунд оставаясь в мертвой зоне. Дверь бесшумно поползла в сторону, а Ник, оставаясь за ней, швырнул в помещение нагрудник. И только услышав ненавистные «пиу-пиу-пиу», шагнул следом. Бросок и турель превращается в еще один ледяной куб, а Ник без сил валится на пол, рядом с расплавленным в клочья нагрудником. Фуф! Внимание! Зафиксировано проникновение на пункт охраны активируется дополнительный протокол защиты периметра. «Дамнет!» — это что за... — начал было Ник, но тут же прикусил язык. Послышался отдаленный скрежет и скрип несмазанных рессор, а на карте, в тех местах, которые были обозначены как технический отсек, уборка, загорелись четыре красные точки. Мгновение, и они шустро двинулись в его сторону. «Приехали!» — обреченно подумал Ник судорожно засовывая руку в инвентарь и перебирая зелья. «Не хватало только чертовых роботов!»